Она жаждет увидеть тебя его на хочет притронуться к тебе, чтобы почувствовать в руках, какой ты на ощупь золотой макре. Не думай, что если ты рыба, так нам не имеешь отношения. Хотя ты рыба, а она почему-то тоскует по тебе, как по сестре, как по брату. И хочется ей увидеть тебя, прежде чем родился ребенок. И дитё в чреве будет довольны. Вот такое вот дело. Выручай, друг мой, золотой макре. Подходи, не обижу. Слово даю. Если бы я имел злой умысел, ты бы это почувствовал. На крючок, их два крючка, выбирай любой. Я нацепил бы большой кусок мяса. Немного с запахом мяса, чтобы ты учуял издали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 Едыгей достал из лодки тяжелый кожаный бурдюк, наполненный водой,